Глава 11 Михаил Сегодня я впервые увидел Соню такой повзрослевшей. Пожалуй, это лучше всего отражает действительность. Когда она спустилась в этом своем платье, я реально охренел. Знал, что она красивая девушка, но все старательно одергивал себя. Заставлял думать, как о маленькой девочке, которую надо оберегать, а здесь. Чёрт! Я увидел молодую, красивую женщину, которая вызывала вполне определенные желания. Пришлось напомнить себе, что это дочка Тарского и что все свои пожелания стоит держать при себе. Тем более, что, во-первых, она ясно дала понять, что воспринимает меня лишь как друга семьи, а, во-вторых, еще и влюблена в Рогова. И все же, даже встретив Валентину, с которой у нас был давно сложившийся тандем, в том числе и в интимном плане, я никак не могу отделаться от ощущения, что Соня на ступень выше. «Не ожидала тебя увидеть», — едва заметно улыбается Валя, когда подхожу к ней. «А как же медовый месяц? Ты же знаешь, я трудоголик. Насколько я помню...» ты никогда не отказывался вовремя сделать перерыв и отдохнуть с явным намеком говорит терехова кладя руку мне на плечо ты забываешь что я теперь не свободен валюш улыбаюсь ей в ответ и руку ее убираю ни к чему провоцировать слухи надо же правда будешь верным этой малолетке мишань фыркает та мне ты не заливай Я же знаю, какие у тебя аппетиты. Что она может тебе дать? Валентина, женщина, знающая себе цену. А еще она из тех, кто четко понимает: секс, который изредка случался у нас раньше, был лишь приятным бонусом к работе над общими проектами, не более. Ты забываешься, у нее моя фамилия. Все-таки Терехова, баба умная. Этого точно не отнять. Она сразу понимает и считывает посыл в моих словах. Виновата. Идёт на попятный. Буду держать границы. То есть, теперь между нами все? Опускаю взгляд на бокал. Для меня ответ очевиден. И пока я понятия не имею, что делать с тем неуместным влечением, которое появилось к моей жене. Ты же умная девушка, Валюш но это не значит, что мы не можем сотрудничать в остальном. Вот как. И что же на этот раз? Ты же знаешь, что затевает Сомов с дружками? Возможно. Кокетливо отвечает она и делает небольшой глоток шампанского, после чего ненароком облизывает нижнюю губу привычным жестом. Когда ты это меня заводило, Я тоже хочу узнать. Оплата, как и всегда. Терехова мгновенно преображается, как только разговор заходит про дела. Поразительная женщина, конечно. Хищница, которая научилась выживать среди мужчин. Пока у меня нет конкретики, только намеки, Но у них готовится большой проект под застройку. Ты же понимаешь, что мне нужна именно конкретная информация. И чем быстрее, тем лучше. Ты торопишься? Боишься, что они подомнут под себя регион? все таки умеет Валентина видеть картину в целом. С такой, как она, лучше играть на одной стороне. Отчасти. Уклончиво отвечаю. Хотелось бы иметь представление, куда дует ветер. Ты как всегда, — фыркает она. Однако вот с молодой женой своей ты как-то не так ловко управляешься, как с двумя компаниями. Думаешь? Так и думать не надо, милый. Вокруг нее Язов нарезает круги уже почти полчаса. Стоит услышать фамилию этого урода, как я едва сдерживаюсь, чтобы не рвануть туда, к Соне. Нет, в ее доверии я уверен на сто процентов. И дело даже не в том, что я стал невольным свидетелем уже двух ее разговоров с Валерой. Просто так повелось с первого дня, как мы познакомились — И я это доверие с ее стороны всегда остро ощущаю, потому не могу повести себя как мразь последняя и воспользоваться им. Уверен, нет поводов для беспокойства. Да, с сомнением хмыкает Валентина. Ну, тебе виднее, Миш, но я бы на твоем месте пригляделась. Спасибо за твою заботу, но я сам разберусь с женой. Да-да, я уже поняла». Как узнаю что-то про Сомова, дам знать. Буду очень благодарен. Мы расходимся, и пока иду обратно в зал, где оставил Соню, внутри гашу неуместный порыв злости. Она же не моя собственность, в конце концов. Имеет право общаться с другими мужчинами. Вот только Софы нигде нет. Как собственная язова. И теперь уже вся эта картина выглядит несколько иначе. Я начинаю беспокоиться. Ведь Сонечка девушка нежная, а этот козел та еще мразь. Жену нахожу в одном из коридоров, когда начинаю уже всерьез прикидывать, как и кого напрячь, чтобы выяснить, куда она делась. «Софа, я тебя потерял». Едва сдерживая раздражение, тут же говорю. «Извини, я думала, что успею вернуться в зал». Виновато отвечает, еще и взгляд отводит. Ты видел Настю? Она ушла в твою сторону вроде. Настю? Искренне удивляюсь. Нет, но... Она что, здесь? Да, только что столкнулась с ней. Это довольно странно. Во-первых, Настя не любитель таких мероприятий. Во-вторых, с чего ее сюда потащили родители? Да и кто из них? Мать или отчим? Еще на свадьбе хотел с ней поговорить, спросить, как сейчас дела дома, но она слишком быстро уехала, пока я искал, куда ушла Соня и разбирался с этим Валерой. «Это плохо?» — о чем с тобой говорил Язов. Вопрос звучит слишком резко. Я даже жалею, что поддался эмоциям, которые вообще-то обычно без проблем держу под контролем. Однако сейчас что-то из ряда вон получается откуда ты знаешь теряется жена да ни о чем таком просто болтал всякое ты не думай я не слушала его роказни про отца и виолету что именно про них ну что ее подослали к папе и он знал об этом и тоже ее использовал мне бы конечно хотелось выругаться но я молчу не думал что все это может всплыть после смерти тарского миш «Это же неправда?» «С такой надеждой спрашивает Соня, а мне ответить-то ей нечего. Врать не хочу. Поэтому поддаюсь порыву и просто обнимаю ее. Какая теперь разница, Софа? Твоего отца больше нет с нами. А про покойников говорят либо хорошо, либо никак. Не думай об этом. Советую ей. Просто живи дальше». Мне кажется, буря миновала, но тут моя молодая жена ловко загоняет меня в угол всего одним точным вопросом. «Это правда, что ты решил устроить слияние наших компаний?» Рука на ее плече сжимается крепче, чем допустимо. Тут же беру себя в руки. Пока это только обсуждается. Софа все же выворачивается из моих рук и пристально смотрит. Так умеет только она одна. Я уже давно заметил, что есть в ней такая особенность. Смотреть и доверительно, и в то же время словно анализируя. «Ты ведь можешь это сделать без меня?» «Думаешь, я хочу обобрать тебя?» В груди вскипает необоснованное раздражение от того, что она, оказывается, может сомневаться во мне. Мы подписали договор. Я подписала его, не читая. «Что?» Соня смущенно краснеет опускает взгляд в пол. Ты же сказала, что обсудила с юристом, и он одобрил. Я соврала тебе. Ее голос дрожит, а смотрит она по-прежнему куда угодно, только не на меня. Я доверилась тебе, Миш, полностью. Поэтому, если ты меня обманешь, притягиваю ее обратно к себе, прижимаю, обнимаю. И так это правильно, что даже странно. Даю слово, что не подведу. Тихо говорю. Соня прижимается чуть ближе, отвечает. «Миш, я давно хотела сказать. Ты должен знать, что я тебя...» В этот момент из-за поворота выходит небольшая, громко смеющаяся компания. И жена тут же замолкает.